«Я не ошибся в вас», — поговорил он. «Предмет зависти чаще всего движет человека к поступку, к достижению его. Это признак пассионарности духа. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». «Спасибо вам, Майкл», — неожиданно сказал полковник. «Теперь я знаю, о чем мечтать генералу. За это и выпьем», — предложил Мамонт, — «чтобы всегда было, о чем мечтать». Водка и простая пища не годились для разговоров о сложных вещах, и Мамонт не хотел продолжать беседы, начатые в кабинете. Приятнее было ощущать, что вот сидят они, два матерых мужика, пьют, едят и говорят о таком же простом и вечном, как черный хлеб. Общая трапеза сближала людей лучше, чем общий интерес. Однако полковник бросил обглоданную кость в огонь и вымыл руки. «Искать золотой запас — безнадежное занятие», — определенно сказал он и, отвлекшись на минуту, покусав губу, добавил для себя. Все время не понимал, отчего дали полную свободу действий на любые зарубежные командировки через комиссара. Теперь понятно, почему через него. Мы просто перекрыли дорогу на запад, чтобы я там не вздумал искать. А шифровками многого не наработаешь. И люди там не мои, не проверенные. Сбору по сосенке. Простые пищи и питье упростили и его речь. «Считаете, что тысячу тонн золота можно перебросить через границу?» — спросил Мамонт. «Это не посольский груз». «Не считаю, а знаю», — уверенно сказал полковник. «Это еще пока даже не государственная тайна, а моя личная, потому что об этом никто не знает. Могу лишь догадываться. Убежало российское золото мистер Прист». Наверное, вы правы. Это работа интернационала. Какая еще международная организация заглотит такой кусок и не подавит? Банки вернули свои кредиты на революцию и с хорошим процентом. Каким же образом, Эдуард Никанорович? По нефтепроводу в виде амальгамы. Был у меня информатор, он же исполнитель. Обещал ему тысячу долларов заплатить а успел дать только пятьсот тысяч рублей. Старик молодцов. Не понимаю, почему его убили после нашей встречи. Вместо ответа задумчиво проронил полковник. Могли ведь и до нее. Не успели? Пожалуй, не успели. Взлохмаченный прибежал, торопился. Те, говорят, секретами торгуют, а у меня только вот это. Больше продать нечего. — Дай денег, — говорит, — голодаю. Старики голодают, а золото, как нефть, уже по трубам гонит. Запросил дело в прокуратуре, опять через комиссара. До сих пор тянут. Впрочем, что дело? Если найдут, это будет обыкновенный исполнитель, наемник, которому заплатили миллион. Утекло наше золото. Как в школе учили? Золотой запас страны — это труд нации, сконцентрированный в металле. Мамон дал ему выговориться и осторожно спросил. «Ошибки быть не может?» «Исключено», — заявил полковник. «Недалеко от Ужгорода есть контрольно-измерительная станция. Возможно, теперь ее и нет. Я нашел там специальное оборудование, перепускной клапан. Металлометрический анализ со скобов, со стенок, показал наличие золота. Мамонт не ожидал от него ни такой откровенности, ни подобной информации. — У вас есть возможности? — Поезжайте на запад, — внезапно посоветовал полковник. — Вы там как рыба в воде. Мне не дадут и шагу сделать из страны. — А вы передадите мне свою агентуру? — спросил Мамонт. Там не мои люди, — посожалел тот, однако махнул рукой. — Хотя что вам? — Обломайте, возьмете на крюк, никуда не денутся. На пороге очутилась дара, на сей раз с пустыми руками. Это означало, что время встречи закончилось. Полковник понял, встал, развел руками. — Хорошо было возле вашего очага, словно в будущем побывал. «Надеюсь, это не последняя встреча». Мамонт вложил в его карман визитную карточку с кодом радиотелефона. «Для меня много неясного в настоящем, а уж о будущем и говорить нечего», — медленно вымолвил Арчеладзе. «Но лучше служить будущему. По крайней мере, всегда есть надежда». «Спасибо, Эдуард Никанорович». Мамонт пошел провожать его до двери. То, что принадлежит России, должно принадлежать только ей, либо никому. Но в России его не ищите, еще раз предупредил полковник. Мы прохлопали свой труд, сконцентрированный в металле. И вы не ищите. Мамонт протянул Арчеладзе золотой значок НСДАП. Это сейчас принадлежит будущему. А значок возьмите себе на память.